Глава восьмая, в которой история возвращается вспять. Прежде чем продолжать нашу историю, уместно будет оглянуться немного назад с целью объяснить необыкновенное появление Софьи и отца ее в гостинице города Эптона. Читатель благоволит вспомнить, что мы покинули Софью в девятой главе седьмой книги нашей истории, когда после долгой борьбы между любовью и долгом Она, как это обыкновенно бывает, отдала предпочтение первой. Борьба эта, как было там показано, возникла вследствие посещения отца, явившегося к дочери, чтобы добиться от нее согласия на брак с Блайфеллом, каковое, по его твердому убеждению, она и дала, заявив, что не должна и не может ослушаться ни одного отцовского приказания. После этого посещения Сквайр приступил к своей вечерней попойки вне себя от радости по случаю успеха у дочери. Будучи в очень общительном расположении духа и желая, чтобы и другие разделили его счастье, он распорядился не жалеть пива на кухне, так что к 11 часам вечера в доме не было ни одного трезвого за исключением миссис Вестрен и очаровательной Софии. Рано утром отправлен был гонец комиссе рублей Блайлс с приглашением. Сквайр, правда, считал этого джентльмена гораздо менее осведомленным, чем то было в действительности, относительно первоначального отвращения к нему дочери. Однако, зная, что Блайлс не получил ещё от неё согласия, нетерпеливо желал сообщить о нём жениху, вполне уверенный, что невеста подтвердит его собственными устами. Что же касается свадьбы, то еще накануне вечером мужчины порешили сыграть ее через день. Завтрак подан был в гостиной, где находился мистер Блайфилл, а также Сквайр и сестра его. Верено было позвать Софью. «О, Шекспир, если бы владел я пером твоим! О, Хогарт, если бы владел я твоей кистью!» Я нарисовал бы тогда портрет несчастного слуги, который с бледным лицом, с обезумевшим взором, щелкая зубами и трясясь всем телом, точь в точь таков, весь бледен без дыхания, с потухшим взором удручен гонец, отдернул полок и средь ночи крикнуть хотел приаму, что в огне полтрое. Вошел в комнату и доложил, что мисс Софию не могут найти. Что в неполтрое Шекспир Генрих IV. Часть вторая, действие первое, сцена первая. Слова графа Нортумберленского. Не могут найти, загремел Сквайр, срываясь с места. Проклятье! К чёрту, гром и молния! «Где? Когда? Как? Что такое? Не могут найти. Где?» «Полно братец», — проговорила миссис Вестерн с истинно дипломатическим хладнокровием. «Вечно вы кипятитесь по пустякам. Племянница, я полагаю, вышла в сад погулять. Положительно вы стали так безрассудно, что с вами невозможно жить в одном доме». «Ах, вот что!» — отвечал Сквайр успокоившись такой же быстротой, с какой потерял самообладание. Если всё дело в этом, то беда не велика, но ей-богу, мне почудилось недоброе, когда этот болван сказал, что её не могут найти, и он с облегчением, усевсь в кресло, приказал позвонить в садовый колокол. Не в сие представить себе двух человек столь диаметрально противоположных друг другу во всех отношениях, как мистер Вестерн и сестра его. Если брат не отличался дальновидностью, но был необыкновенно проницателен насчёт того, что случилось у него под носом, то сестра вечно заглядывала вперёд, хотя далеко не могла похвастаться прозорливостью по части вещей, происходивших на её глазах. Пример этого и другой читатель наблюдал уже не раз. И действительно, противоположные дарования этой парочки были исключительны. Если сестра Часто предвидело такое, чего потом никогда не случалось, то брат сплошь и рядом и видел гораздо больше, чем было на самом деле. В данном случае, однако, он не ошибся. Из сада, как раньше из спальни, пришли с донесением, что мисс Софью не могут найти. Сквайр сам выбежал из дому и принялся звать Софью таким же зычным и раскатистым голосом, Таким некогда Геракл звал Гиласа. Гилас, греческой мифологии прекрасный юноша, любимец Геракла, взявшего его с собой в поход аргонавтов за золотым руном. Во время стоянки в Мизии, в Малой Азии, Гилас, посланный за водой, был увлечён нимфами источника, в который он погрузил свой кувшин. Ибо исчезновение настолько опечалило Геракла, что он покинул экспедицию. Эта история вдохновила многих античных поэтов. Наиболее красочно изложена она в одной из эпиделий Феокрита. И подобно тому, как прибрежное эхо, по словам поэта, повторяло имя прекрасного юноши, так дом в садах и все окрестные поля огласились именем Софии выкликаемым грубым басом мужчин и пронзительным фальцетом женщин, причём эхо с таким удовольствием повторяло сладостный звук, что если действительно есть такое существо, то уж не обманул ли нас овидей насчёт его пола. Долгие время царила неразбериха. Наконец, квар Порядком истощив свои лёгкие, вернулся в гостиную, где нашёл мистер Свестрон и миссис Блайфиллы. С выражением крайней уныния на лице, сквайр бросился в кресло. Тогда мистер Свестрон обратился к нему со следующим утешением: "Братец, я очень огорчена случившимся и поведением моей племянницы, совершенно неприличным для нашей семьи. Но всё это ваших рук дело". И вы должны пинять только на себя. Вы знаете, что её воспитание шло вразрез с моими советами, и теперь видите последствия. Не доказывала ли я вам тысячу раз, что вы даёте племяннице слишком много воли? Но мне, вы знаете, так и не удалось убедить вас. А когда я положила столько трудов на то, чтобы с корнем вырвать её свои нравные понятия и исправить ошибочную вашу политику, Вы знаете, её от меня отняли, так что я не несу никакой ответственности. Если бы забота о её воспитании были всецело доверены мне, то происшествие подобное сегодняшнему никогда бы не случилось. Таким образом, вы должны утешаться мыслью, что всё это ваших рук дело. В самом деле, чего же можно было ожидать от такого подворства? Цфу пробость не выдержал сквер. Вы хоть кого взбесите, сестра, я ей потворствовал, я давал ей волю. Не дальше, как вчера вечером, я пригрозил, что запру ее в комнате и посажу на хлеб и воду, если она не послушается. Вы способны вывести из терпения самого Иова. Слыхано ли что-нибудь подобное, возмутилась миссис Веструн. Братец, не будь у меня терпения, пятидесяти Иовов. Вы заставили бы меня забыть всякие приличия и пристойность. Зачем вы вздумали вмешиваться? Не просила ли я вас? Не умоляла ли предоставить всё это дело мне? Одним своим неудачным манёвром вы разрушили все мои стратегические планы. Какой человек в здравом уме стал бы раздражать дочь подобными угрозами? Сколько раз говорила я вам, что с английскими женщинами нельзя обращаться так, как с рабынями черкешенками. Мы находимся под покровительством света. Нас можно покорить только деликатностью, а грубостью, застрашиванием и побоями от нас послушания не добьёшься. Салический закон у нас, слава богу, не имеет силы. Салический закон Древний кодекс так называемых «солических франков», преимущественно уголовный, возник в VI веке новой эры. 59-я его статья запрещала переход солических земель во владение женщине. В XIV веке статья эта стала истолковываться как запрещение женщине занимать французский престол. Миссис Вестерн считает, что солический закон ставит женщин в зависимое положение от мужчин. Грубость вашего обращения, братец, не перенесёт ни одна женщина, кроме меня. Я ничуть не удивлена, что племянница решилась на этот шаг вследствие ваших угроз и запугивания. И сказать по совести думаю, что свет не осудит её за этот поступок. Ещё раз повторяю вам, братец, вы должны утешаться мыслью, что сами виноваты во всём. Сколько раз я вам советовала, Tout Western шумно сорвался с места и, пустив два или три страшных проклятия, выбежал из комнаты. После его ухода миссис Вестерн выразила своё раздражение ещё более резко, если это возможно, чем в его присутствии. В свидетели правоты своей она призвала мистера Блэшилла, который с большой предупредительностью совершенно согласился с ней. Однако извинил недостатки месье Равестрана, потому что, сказал он, на них надо смотреть как на следствие неумеренной отцовской любви, которую позволительно назвать милой слабостью. Тем более они непростительны, возразила месье Свестран, ведь он губит своей любовью родную дочь. С чем блафиль немедленно согласился. После этого миссис Вестерн выразила мистеру Блайфелу свое крайнее сожаление по поводу приема, оказанного ему семейством, которому он намеревался сделать такую честь. По этому поводу она подвергла суровому осуждению безрассудство племянницы, но в заключение возложила всю вину на отца, который, по ее словам, заслуживал особенного порицания за то, что зашел так далеко от того, что он не мог не удостоверившись, как следует насчёт истинных чувств дочери. Впрочем, сказала она, он всегда отличался буйным и своенным характером, и я с трудом могу простить себе, что потеряла столько времени, пытаясь его урезонить. После длинной беседы в таком же роде, подробный пересказ которой вряд ли особенно займёт бы читателей, Мистер Блайфил откланился и вернулся домой, не слишком довольный постигшей его неудачей. Впрочем, философия, перенятая им от Сквайра, и религиозные убеждения, насаждённые в него ткачом, наряду с кое-чем ещё, помогли ему перенести эти неприятности несколько легче, чем и в перенёс бы более пылкий влюблённый.